взаимодействие ислама и индуизма Правда, привилегии, которые давало принятие ислама, в Индии значительно ослаблялись пассивностью индуизма по-прежнему олицетворявшего основы индийского образа жизни и культуры индийцев. Одолеть многовековую толщу традиций в Индии Ислам так и не сумел, хотя в других странах древней культуры, Египет, Двуречие, Иран, ему это удавалось. В Индии, несмотря на религиозное рвение отдельных императоров-мусульман, например, Ауран-Гзеба, ислам не завоевал исключительных позиций. Он должен был довольствоваться сосуществованием с индуизмом. Это существование сыграло свою роль. Острые углы ислама, его фанатизм и нетерпимость несколько сглаживались. Враждебность к индуистам вплоть до середины 20 века почти не ощущалась. Индуизм, как система абсолютной терпимости, граничившая с религиозным безразличием, тоже не противодействовал мусульманам. Страница 260. Зато проникнув вовнутрь индийского ислама, вместе с принявшими мусульманство индуистами, хотя и ставшими мусульманами по вере, но во многом остававшимися индуистами по культуре, он сыграл немалую роль в сближении индийского ислама с традициями Индии. В свою очередь, ислам – кое в чем повлиял на индуизм и индийский образ жизни. Например, обычай затворничества женщин, парда, широко распространился в Индии после появления там ислама. Но более ощутимым оказалось влияние ислама на литературу, искусство, архитектуру. Некоторые авторы считают возможным предполагать, что даже реформаторская деятельность философа Шанкары в VII веке была в какой-то степени стимулирована воздействием ислама. Большим оказалось влияние ислама на расцвет вишнуитской поэзии в Бенгалии, одном из крупнейших центров развития индийской литературы родине Робиндраната Тагора. Что же касается хромовой и особенно дворцовой архитектуры, то блестящие постройки Старого Дели и многих других центров индийского ислама говорят сами за себя. Достаточно вспомнить о Тадж-Махале, этой жемчужине индийской и всемирной архитектуры, созданной в 17 веке могольским императором Шах-Джаханом, в память его жены, матери Ауран Гзеба. Можно даже сказать, что поздняя средневековые культуры Индии уже не была целиком индуистской. Это была культура плодотворного синтеза, в рамках которого соединились и взаимно обогатились признаки и черты индуистской и исламской культур. Однако культурный синтез – давший большой толчок развитию всей индийской цивилизации все же не сумел преодолеть взаимного отчуждения сосуществовавших индуистской и исламской традиций хотя целый ряд выдающихся религиозных реформаторов пытался в своей деятельности преодолеть это отчуждение попытки эти заслуживают внимания так в 13 веке с проповедью единого общего индо-мусульманского понимания бога и отказа от всех обязательных обрядовых действий в его честь выступил некий Намдев из касты портных, испытавший на себе влияние ислама. Намдев ставил своей целью слияние индуизма и ислама, сделав акцент на древнеиндийском принципе бхакти личной преданности и любви к Богу, неважно, к какому именно. Страница 261. В 15 веке с аналогичным предложением выступил известный поэт и просветитель Кабир. Тщательно ознакомившись с учением индуизма, мусульманин Кабир стал проповедовать личную преданность, эмоциональную привязанность, любовь к единому Богу, перед которым все равны, для которого нет ни каст, ни религии. Кабир выдвигал на передний план искренность, личное, восходящее к исламскому суфизму, мистическое отношение к Богу и выступал против внешней обрядовости, обязательных ритуалов обеих религий. Только личный учитель, духовный наставник-гуру, учил Кабир, должен быть авторитетом для верующего.